глава 30. когда в спальне появился Ксандр, ива едва успела спрятать кинжал сжала ладонь втягивая лезвие и магическое сияние погасло она скомкала в руках листы усеянные алыми строчками аккуратный почерк тензи перемешивался со старательным совсем еще детским почерком лилии а азербина всегда писала небрежно сажая кляксы пусть даже этими кляксами была ее собственная кровь Девочки вложили в послание все свои невеликие силы. Ива знала, что маленькая фиалка сейчас без сознания, да и остальные почти на грани. Они отдали все, что могли. Теперь у Ивы были кинжалы знания. Вот только совсем не было решительности, чтобы принять то, что неизбежно. «Что они сказали?» Ива обернулась, покусывая дрожащие губы. Ксандр в два шага преодолел расстояние между ними, Взял за плечи. «Что, Ива?» Спросил тихо, глядя прямо в глаза. «Что, Ксан?» Переспросила она извительно и горько. «И как долго ты собирался скрывать?» Он сдвинул брови. «О чем ты?» Ива не знала, как сказать. Она и сама с трудом верила, но другого объяснения просто не было. Ива медленно, точно во сне... Перевела взгляд на скомканный лист бумаги в своих руках. По самому его краю бежали торопливые и еще уверенные строчки, написанные Гортензией. «Я очень внимательно перечитала книги. Мы все ошиблись, думая, что способ перемещения сработает с любым мужчиной. Не просто так им давно не пользовались. Не было подходящей пары». В тот момент, когда Тензи написала это, Ива вспомнила эльфов. Рассказы о странниках — только легенда. Их давно никто не видел. Так сказала Неола. Выходит, даже для эльфов, которые живут сотни лет, истории о странниках превратились в красивую сказку о богах. А потом, вдруг спустя столетия, снова появились два странника. Почему? Почему? Спросила Ива. Потому что Алая Жрица может перемещаться только в Париса. Их называют фениксами. Тэнди, глупая, родная девочка. Умоляю тебя! Пиши о главном. У тебя кончатся силы, прежде чем ты закончишь. Я не одна, Феникс мужчина, рожденный алой жрицей. Такое и раньше происходило редко. А теперь практически невозможно. История с Робом случайность он всего лишь хотел поцеловать одну из нас, а она была не против. Поэтому древняя магия сработала. Еще долгие несколько секунд Ива пыталась осмыслить прочитанное и, догадавшись, вскрикнула. Обрывки информации, недомолвки, все сложилось в единую картину. И теперь Александр стоял перед ней и ждал ответа, а Ива дрожала и никак не могла произнести это вслух. Ты, ты. Он уже не на шутку волнуясь, положил ладонь на ее разгоряченный лоб. Ива, тихо, тихо, все хорошо. А потом поднял на руки и посадил к себе на колени. Так, выдохни и просто скажи. Она зажмурилась и быстро заговорила Ксандер, ты и роб, сыновья женщины, которая была одной из нас. Алой жрицы. Ее магия исчезла, когда она вышла замуж. Но не бесследно. Магия передалась по наследству. У алых жриц рождаются только девочки. Мальчики не рождались уже сотни лет. Поэтому и странников не было. По мирам могут путешествовать только алая жрица и Феникс. Ты Феникс, Сандер. Не знаю, что это значит. И ты тоже наверняка не знал, к чему это может привести. И Роб не знал. Он поцеловал одну из нас, а она ответила на поцелуй. Это случайность. Всего лишь случайность. Просто случайность, повторил Ксандр каким-то неживым голосом. Никакого злого умысла. Конечно нет. Но то, что ты говорил, Ксан, о любви Калы Жрицы, о том, что она пыталась тебя убить. Ива невольно перешла на шепот. Внутри все подрагивало от ужаса. Ты ведь говорила о матери, верно? Она пыталась тебя убить. «Я не верю». «Не веришь?» Он сжал ее плечи чуть сильнее, чем следовало, и голос, хотя он старался говорить спокойно и ровно, выдавал его боль. «Тем не менее, это правда». «Расскажи все. «Нет». «В таком случае я не расскажу, как найти Роба и вытащить его». Он застонал чуть слышно, а Ива, сообразив, что подсказка содержится на листах, которые она все еще держит в руках, принялась неистово комкать их и рвать на части. Ксандер догадался секундой позже, но когда его сильные руки завладели обрывками бумаги, понять, что записано на клочках, было уже невозможно. Ива встала с его колен и с грустью наблюдала, как Ксандр, шипя и ругаясь, пытается приладить друг к другу измочаленные листы. Обрывки строк мелькали перед глазами Ивы, и она отвернулась, чтобы не видеть. Она и так поняла все слишком хорошо. «Нет, иначе никак. Больно будет недолго. Ива, пожалуйста, ради всех нас. Это единственный шанс». Ива прижала к губам кончики пальцев, губы предательски прыгали. «Ива, пожалуйста, ради всех нас», написала Фиалка, прежде чем упасть без чувств. Ива боялась, но если это действительно единственный выход, то она готова. Но сначала Александр должен рассказать ей свою историю от начала до конца. «Что ты задумала?» — строго спросил он. «Мне не нравится то, что я прочитал». «И мне не нравится», — вздохнула Ива. Все объясню. Правда. Но сначала ты...» «Ничего страшного, мама. Сегодня вечером мне предстоит серьезное испытание. Я боюсь, что не справлюсь. Подведу отца», — сказал Роб. «Какое испытание, мой мальчик?» Женщина старалась скрыть волнение, но маленький Ксан все равно почувствовал неладное, и его веселье поутихло. «Отец хочет, чтобы я казнил преступника», — ответил Роб, опуская голову. Сказал, что я уже взрослый и готов. Тот, кого я должен убить, действительно плохой человек. Он грабил и нас, нас. Я поняла. Мягко оборвала его мама. Голос ее был тихим, но руки дрожали. Я взрослый, но я не знаю, справлюсь ли. Ксан подошел ближе и растерянно снизу вверх заглянул в лицо старшего брата. Роб всегда был для него примером для подражания, а сейчас расплакался, как маленький. Вот он, Ксандер, не испугался бы. «А давай я!» Он дернул брата за рукав. «Нет-нет!» — вскрикнула мама, будто только сейчас, приходя в себя. «Никто из вас никого не станет убивать!» Она присела на корточки и притянула обоих сыновей к себе, прижала. Потом поднялась, и решительно вытерла слезинки, выступившие на глазах. «Я должна поговорить с вашим отцом. Будьте на месте. Я скоро вернусь». Она оставила мальчиков в саду и быстро отправилась к дому. Ксан провожал маму глазами, смотрел и не мог налюбоваться. Какая она была красивая. Движения легкие, и плавные, длинный подол летнего платья развивался от ветра, Темные локоны приподняты на затылке и закреплены золотой заколкой. Мама обернулась на ступеньках и успокаивающе улыбнулась. Я скоро. Но прошло несколько минут, полчаса, а ее все не было. Пойдем поищем маму. Ксан весь извелся, ожидая. Он тормошил роба, то дергал его за полу куртки, так что она выбивалась из-под ремня и брат, скрипя зубами, заправлял ее назад, то теребил пуговицу. Она просила ждать здесь. «Ну, роб! Ну, пошли! Пошли!» Старший брат, устав от неугомонного младшего, согласился. Взял Ксандора за руку и повел за собой. Голоса мамы и папы они услышали еще от порога. Мама и папа спрятались на балконе и думали, что их никто не услышит. Но они ругались так, что слуги разбежались кто куда, делая вид, что заняты срочными делами. Братья затаились на диване в гостиной. Всегда можно сказать, что они устали, проголодались и лишь потому вернулись. «Чего тебе не хватает, женщина?» — горячился сильный мужской голос. «У тебя есть все, что нужно. Разве я не люблю тебя? Разве не забочусь? Разве я не сдержал обещания?» Ксан сразу очень живо представил отца. Высокого, широкоплечего, строгого. С младшим сыном он разговаривал редко, а когда спрашивал о чем то то никогда не улыбался и был серьезен. С Робом после того, как забрал его на мужскую половину дома, он проводил гораздо больше времени. Наверное, и Ксан поэтому стремился поскорее перебраться поближе ко всем мужчинам. Ведь он мужчина. Он почти взрослый. «Кого ты хочешь вырастить из наших сыновей?» прошептала мама. «Убийц?» «Воинов! Я хочу вырастить из них воинов, а не слюнтяев! Не сопливых девчонок, на которых ты, видно, надеялась!» Отец не кричал, но после каждого его слова к Сандеру казалось, что ему в голову забивают стальной гвоздь. Мальчик притянул колени и уткнулся в них носом. «Я не позволю! Роб еще слишком мал!» «Он мой наследник!» и не тебе решать, как воспитывать сыновей. Если бы я знала... Если бы я знала, Роберт, каким человеком ты станешь, я бы никогда не вышла за тебя». Отец ничего не ответил, но мальчики вздрогнули, услышав резкий хлопок, а потом тихий вскрик. Они даже не сразу поняли, что произошло, а когда поняли, то стиснули руки и испуганно переглянулись. Отец только что ударил их маму. Дверь на балкон распахнулась, и на пороге появилась высокая могучая фигура, которая на фоне яркого света казалась просто темным силуэтом. «Вот вы где», — глухо сказал отец, увидев сыновей. «Отлично. Ты, Александр, готов стать мужчиной?» Ксан так давно ждал этих слов, но теперь растерялся и испугался. Все, чего он хотел, Это прижаться к маме, спрятаться и обо всем забыть. «Нет», — прошептал он. «Ах, нет, щенок! К мамке под юбку захотел!» Одним большим стремительным шагом отец оказался у дивана, схватил мальчишку за шкирку и поднял в воздух. Ксан пискнул, будто и на самом деле превратился в испуганного зверёныша. «Сегодня твой брат должен был пройти испытание», Пройдете его вместе. Он так и не поставил Ксандера на пол, понес на вытянутой руке, а Роба сдёрнул с дивана, сжал ладонь. Ксан перебирал в воздухе ногами, тугой воротник резал горло, слезы катились из глаз. Нет, отпусти их, мама, прекрасная добрая мама, чьи глаза покраснели от слез, бросилась на перерез мужу и попыталась разжать руку, что держала воротник Ксандера. Но одолеть Роберта было почти так же нереально, как победить великана. Он отшвырнул ее прочь одним движением локтя. «Если хочешь, приходи полюбоваться, как твои сыновья становятся мужчинами», — бросил он. «Когда-нибудь ты поймешь, что это им на пользу». Ксандер почти задохнулся, пока грозный могучий человек, которого он даже в мыслях никогда не называл «папой», А всегда только отцом тащил его по коридорам во внутренний двор. Он опомнился лишь тогда, когда ему в руки вложили что-то тяжелое, гладкое, прохладное, пахнущее металлом. Открыл глаза и увидел, что его руки судорожно вцепились в маленький арбалет. Совсем детский, видно, сделанный на заказ. Заметил, что и слуга протянул такой же. Брат сжал трясущиеся губы, обернулся. Ксан обернулся тоже, И заметил, что у выхода стоит мама. Прекрасная мама. Она плакала и уже не скрывала слез. На щеке Алела отметина от пощечины. Стрелять из арбалета несложно, сын. Ксандер почувствовал, что отец нашел его руку и положил палец на спусковой крючок: Он уже взведен. Просто прицелься, и выстрели. Выстрели? Куда? В кого? Ксандер вертел головой на тонкой шее. Взгляд выхватывал то роба, бледного и решительного, то маму, что без сил прислонилась к стене, то отца, такого огромного, что он, казалось, закрывает собой полнеба. Где-то на периферии зрения находились еще слуги. Они пытались зайти мальчику за спину, уходя из-под прицела. Но делали это молча, не решаясь указать грозному мужчине на то, что арбалет ходит ходуном в тонких руках, а пальцы мальчика дрожат, могут нажать на спусковой крючок случайно. И лишь в последнюю секунду Ксандр увидел постороннего человека. Внутренний дворик их летнего дома отец использовал для тренировок старшего сына. В дальнем его углу, у глухой стены, прежде стояли мишень и несколько манекенов, на которых Роб отрабатывал удары. Сейчас на месте одного из манекенов к шесту был привязан человек. Он был избит так, что все лицо превратилось в один большой синяк. Одежда разорвана и окровавлена. Он шевелил губами, точно силился сказать что-то. Отец вывел вперёд роба, поправил арбалет, направляя его преступнику в грудь. Потом поставил рядом младшего сына, приподнял арбалет. «Так, целься лучше!» Ксандер смотрел и смотрел на преступника. Брат сказал маме, что это очень плохой человек. Он грабил и делал еще что-то ужасное. Но Александр не хотел его убивать. Зря он пообещал Робу. «Пап!», Пап! — схлипнул он, забыв, что никогда так прежде не называл отца. «Папа!» «Стреляй!» — рявкнул он. «Ты воин или жалкий щенок?» «Нет!» — крикнула мама. «Нет! Нет, нет, нет!» Ксандр зажмурился и выстрелил. В груди убитого человека осталась стрела. Одна стрела. Ксандр так никогда и не узнал, кто именно, он или Роб, попал в цель. С того дня его перевели на мужскую половину дома и начались бесконечные тренировки. подъем в 5 утра, обтирание холодной водой, а дальше день был расписан по минутам. Если мальчики не тренировались, отдавали все силы занятиям. Чтению, счету, военной тактике и стратегии. Одно занятие можно было выбрать по желанию, и Ксандр выбрал игру на лютне. Отец хохотал как ненормальный, когда узнал о решении младшего сына. Но тот оказался настойчив. Ксан хотел порадовать маму, сыграв ту самую песню, которую она напевала ему перед сном. «Мама, мама, как же ее не хватало!» Ксан сбил руки до кровавых мозолей, похудел до синевы. От недосыпания мальчики спали на жестких циновках на полу, накрывшись тонким покрывалом. Он мог заснуть в любом положении, даже стоя. Он был готов выдержать и больше, лишь бы ему чаще разрешали видеться с мамой. Но отец был суров. Он и сам перестал приходить на женскую половину дома и сыновей не отпускал. По ночам Ксандер плакал, чувствуя себя малявкой и девчонкой, но как ни ругал себя, не мог сдержать слез. Он знал, что отца бесполезно упрашивать. Тот никогда бы не понял горя маленького мальчика. А вот Роб понял. Сам он уже давно перестал плакать и утешать особо не умел. Однако, услышав всхлипывание, увидев, как подергиваются худенькие плечи, вставал со своей циновки и ложился рядом, согревая брата. «Я малявка», — вздыхал Ксан. «Но я так хочу к маме». «Да, и я», — тихо отвечал Роб, и его рука мягко касалась волос Ксандера, как когда-то рука мамы. Хуже всего было то, что мальчики иногда становились свидетелями тревожных перешептываний слуг. Госпожа заболела, горячка поразила ее мозг. Она не спит, не ест, перестала одеваться и следить за собой». Лишь ходит по пустым комнатам женской половины дома и бормочет странное. «Я спасу их от этой участи. Мои сыновья. Они не будут убийцами. Они не будут убийцами. Они не будут...» Однажды отец попытался образумить ее, и раскаты его громового голоса, казалось, сотрясали стены. «Опомнись, женщина! Приди в себя! Разве не о такой жизни ты мечтала?» «У тебя есть все, что ты захочешь. Дом, дети. Или, возможно, ты никогда этого и не желала? И дальше бы кривлялась, выставляя на всеобщее обозрение свои прелести, предлагая себя как...» Отец выплюнул грязное слово, и Роб зажал младшему брату уши. «Мне не о чем больше разговаривать с тобой, Роберт», устало ответила мама. «Ты не тот человек, которого я полюбила когда-то. Я ошиблась». Ты мертв для меня. В таком случае, голос отца сделался ледяным. Ты их больше никогда не увидишь. У них больше нет, матери. Мама вскрикнула так, будто слова поразили ее в самое сердце. Как та стрела, выпущенная из арбалета. То, что случилось ночью после последнего разговора родителей, Ксандр запомнил плохо. Все перемешалось в голове. Казалось кошмарным сном. Вечером поползли шипотки о том, что господин отсылает жену прочь. Роб делал вид, что ничего не замечает, но был бледен и точно заторможен. На все вопросы брата отвечал односложно. А Александр действительно будто ничего не понимал, казался беспечным и веселым. Ночью Александр проснулся и долго не мог сообразить, что его разбудило. В комнате было тихо и темно. Но вот раздались легкие невесомые шаги, а потом рука, такая любимая и родная, погладила по голове. «Ма!» — вскрик утонул в объятиях. «Тихо, тихо, мой мальчик!» Мама прижала его к груди, покачивая, словно он снова был малышом, которого нужно убаюкать. Потом они разбудили роба и долго сидели, обнявшись втроем. Неизвестно, сколько прошло времени... Ксан готов был провести так вечность. Вот только мама отстранилась, и при бледном свете луны Ксандр увидел, какое белое у мамы лицо. Под глазами темные тени, губы искусаны в кровь. Волосы, прекрасные мамины волосы, повисли нечесанными прядями. «Слушайте меня, мальчики», — произнесла она дрожащим от напряжения голосом. «То, что я скажу, очень важно». «Слушайте и ничего не бойтесь». Мама достала из складок домашней одежды нож и положила его на колени. Ксан моргнул, надеясь, что это лишь обман зрения, отблеск луны, игра воображения. Он даже протянул руку и дотронулся до тусклой чернёной рукояти. Кинжал был реален. Мама перехватила его ладонь, погладила пальцы. «Не бойся, Ксан» ведь ты сильный, смелый мальчик». «Мама». ц «Слушайте». Ксандер видел, как шевелятся мамины губы. Она что-то пыталась объяснить. Беспокойно вглядывалась в лица сыновей. «Понимают ли?» Но Ксан не слышал ни слова. Кинжал снова и снова притягивал его внимание. Ксандер почувствовал, что дрожит, а когда мама, договорив, привлекла его к себе и задрала белую пижамную курточку, понял, что хнычет и выкручивается из ее рук. «Мама, давай я первый. Он маленький, он боится», — сказал Роб. «Отпусти его». Он тревожно облизывал губы, его взгляд метался с маминого лица к перепуганному лицу брата. «Именно поэтому первым должен быть он». Ксандр почти съехал на пол, Куртка задралась до самой шеи, но мама удерживала его очень крепко, не давая выскользнуть. Мама, ты точно уверена, что это сработает? почти крикнул Роб. Ксандра разревелся. Женщина, что держала его сейчас мертвой хваткой, женщина, чьи темные глаза напоминали провалы, рот был покрыт язвами, а черные волосы закрывали лицо, никак не могла быть его мамой. Это было... Это было чудовище. Ты ничего не почувствуешь, Ксани, тихо сказала она. Кинжал мелькнул, как молния. Острие метило в сердце, но в последнюю секунду Ксандер дернулся, уходя из-под удара, и лезвие распороло бок, из пореза хлынула кровь. Роб точно очнулся, и когда мама второй раз занесла руку, перехватил кинжал, не дав ему опуститься. Беги, Ксан! Беги и спрячься хорошенько! Глаза у отца были карие. Ксандр, кажется, лишь сейчас увидел, какого они цвета. А все потому, что Роберт впервые за всю жизнь присел перед младшим сыном на корточке, заглядывая в лицо. «Как твоя рана, сын?» Ксандр поморщился. Длинный глубокий порез был надежно скрыт под несколькими слоями бинтов, но мальчику по-прежнему казалось, что кровь течет из него, пачкая куртку и пол. «Почти не болит», — ответил он, вспомнив, что должен в таких случаях отвечать настоящий мужчина. «Отлично. Горжусь тобой, сын». Голос отца казался таким усталым и блеклым. «Ты ведь помнишь, что произошло?» «Да, мама». «Нет, сын. Не зови ее так. У этих существ нет души. Я ошибался, пустив в дом алую ведьму». Они могут притворяться годами, прежде чем выберут в жертву новую невинную душу. Она хотела сожрать твою душу, сынок. Ксандер моргал, не понимая. Голова была тяжелая и кружилась. Его разбудили сегодня с утра пораньше, хотя со времени кошмарной ночи прошел всего день, и мальчик, потерявший много крови, едва стоял на ногах. Слуги умыли его, помогли надеть форму. Потом пришел отец. Взял за руку и повел за собой. «Сейчас мы войдем в зал, где ты увидишь... ведьму!» «Ведьма, ведьма!» Слово ворочалось в мозгу, точно пиявка, присасывалась с чавканем, поглощая мысли. Ксандра на мгновение увидел прекрасную женщину в летнем платье, что легко сбегает по ступеням. Платье летит за ней, трепещет на ветру. «Мама!» И сразу после этого вспомнил лезвие ножа, блеснувшее во тьме, спутанные волосы, безумный взгляд. Она хотела сожрать его душу. «Что я должен сделать, пап?» Снова эта детская папа прорвалась наружу помимо его воли. Отец скривился, но не стал поправлять. «Отречься. Сказать, что она тебе не мать. А она не мать тебе, сын. Она...» ведьма да молодец отец крепко стиснул его ладонь и повел его за собой зал полный людей лица лица лица все повернулись и смотрят на него в десятках глаз отражение чувств сочувствие безразличия осуждения роб уже здесь он старший сильный брат Казался неожиданно маленьким на высоком стуле, куда его усадили. Ксандера посадили рядом. Оба брата поместились на одном сиденье. Не такой уж выходит роб большой. Брат сжал руку Ксана, показывая глазами куда-то поверх голов. Ксандер поднял глаза и вздрогнул. «Ма!» — выдохнул он. «Нет, нельзя ее так называть. Ведьма!» Она сидела в кресле, руки пристегнуты к подлокотникам цепью. Одежда на ней оставалась та же, порванная, покрытая кровью. Из-за спутанных волос было не разглядеть лица. Ксандер только заметил, что у нее разбита губа. Роберт встал рядом с женой. Он что-то говорил, но Ксандер никак не мог собрать воедино все эти громкие и страшные слова. Неожиданно отец поднял лицо и в упор посмотрел на сыновей. «Отрекаешься ли ты от этой женщины, Александр? – Спросил он. «Это твоя мать?» «Это не моя мама. Это ведьма. Она хотела сожрать мою душу». Мама подняла подбородок, и Ксандер увидел, как она смотрит на него. Без осуждения, без злости. В глазах плескалась печаль и огромная любовь. «А ты, Роберт, сын Роберта, «Отрекаешься ли ты от нее? «Нет», — тихо ответил старший брат, а потом крикнул громким мальчишеским голосом. «Нет! Это моя мама! Мама! Мама!» Он кричал до тех пор, пока сильные руки не подхватили их и не выволокли прочь из зала. Братья остались близкими друзьями, несмотря ни на что. Старший во всем опекал и оберегал младшего, в какой-то мере заменив ему и мать, и отца. Вот только разговоров о произошедшей трагедии никогда не заводили. Лишь однажды, уже повзрослев, после удачных военных учений два молодых командира осушили на двоих несколько бутылок злого выдержанного вина. В какой-то момент лицо Роба исказилось. «Ты ведь до сих пор так и не понял, что она хотела сделать, да?» «Ведьма?» «Наша мама». «Прекрати называть ее так. Отец отлично прочистил тебе мозги, Ксан». Они замолчали, заливая горе вином. «Хочешь, я расскажу?» спросил Роб. «Нет». «Конечно, нет. А знаешь, почему?» «Потому что тогда ты перестанешь ненавидеть ее, Перестанешь ненавидеть всех этих невинных девочек. И станешь ненавидеть себя. За предательство». Александр развернулся и со всего маха ударил Роба кулаком в плечо. Но тот уже спустя несколько секунд взял верх в схватке и оседлал младшего, вывернув тому руку за спину. Роберт всегда оказывался сильнее.